Глава четырнадцатая «И мы должны ей помочь», — заключила Грейс. Ланс опустил подбородок на скрещенные пальцы. Девушка сейчас была чудо как хороша. Румянец окрасил щеки, огромные глаза пылали праведным негодованием. Как могли довести бедную дворфу до края? Под взглядом Грейс Ланс на миг ощутил себя старой циничной сволочью. К слову, было ли среди зелий, назначенных госпоже Диахинай, антидепрессивное? Нет, определённо. А существуют ли такие, что подействуют без магии и не повредят новорождённому? Он подавил соблазн углубиться в задачку по магофармакологии, фармакологии отделавшись от Грейс какими-нибудь ничего не значащими, но успокаивающими словами. Девочка впервые столкнулась со злом во всей его мерзости — и теперь намеревалась спасти весь мир. Значит, кому-то придётся побыть старой циничной сволочью. Мы должны. Ланс выделил голосом первое слово. Грейс поняла намёк. Она вообще оказалась на удивление сообразительной. Впрочем, почему на удивление? Девушка, сумевшая не только заработать грант на бесплатное обучение в университете, но ещё и стипендию, не может быть дурой по определению, что не мешает ей быть до дурости наивной. «Я надеялась, что...» Её руки собрали юбку в складки, снова разгладили. Грейс упрямо вскинула голову. «Надо вовсе не иметь сердца, чтобы остаться в стороне». «А ваше сердце, значит, большое и щедрое», — съязвил Ланс. Девушка вспыхнула, открыла рот. Ланс жестом остановил её. «Знаете, у меня была тётушка. На самом деле она приходилась мне двоюродной бабушкой, но все мы звали её тётушка. Удивительной доброты женщина. Её муж застрелился, проиграв состояние. Второй раз тётушка Марибет замуж не пошла, хотя кавалеры кружили вокруг неё ещё долго, и даже очень скромные доходы не пугали их. Детей у неё тоже не было». Внучатые и племянники выросли и перестали нуждаться в постоянной опеке. Причём тут у неё было доброе сердце, как я уже говорил. Она не могла пройти мимо бездомного котёнка, особенно зимой. Сначала их было три, потом восемь, потом... Доходы, как вы помните, у неё были очень скромные. Мы пытались с ней поговорить, объяснить. Ничего не вышло. Возможно, уже начали сказываться возрастные изменения. Она рассорилась со всеми, огородила особняк магией и прекратила пускать туда кого бы то ни было. Когда тётушка Марибет умерла, мы обнаружили в доме 80 кошек разных возрастов. Тощих, облезлых. Те, что посильнее убивали и ели чужих котят. Но тётушка была уверена, что спасла их. «Не понимаю, к чему вы клоните», Грейс попыталась подпустить голос холода, но вышло так себе. Люди разумные существа, а не котята. У тётушки Марибет было доброе сердце, но ей не хватало холодного рассудка, понять, где предел её возможностей. Вы правы, разумные существа, не котята. Вы пообещали помочь отчаявшейся женщине, не подумав, как именно будете помогать. «У вас есть средства хотя бы нанять няньку для её малыша, пока она не получит первое жалование?» Грейс опустила голову. «Или, может быть, есть связи, чтобы найти тех, кто действительно в силах что-то сделать?» Девушка вскинула голову, и Ланс улыбнулся краем рта. «Вы были уверены, что я с радостью соглашусь помочь, потому что чувствую ответственность за свою пациентку?» «Так?» «И пообещали». не подумав, как будете исполнять обещание, если я всё-таки не соглашусь. Он позволил молчанию повисеть какое-то время. Я извлек урок из истории тётушки Марибет. Нельзя спасти с улицы всех бездомных котят. Урал, конечно. В первый год в этой больнице он довёл себя до того, что свалился в оморок прямо на операции. Сколько он тогда не спал? Трое суток? Хорошо, что уже тогда был Киран, сумевший и вовремя выхватить инструмент, пока Ланс не навредил пациенту и довести операцию до конца. Только тогда Ланс действительно что-то понял. «Но вы же можете!» «Варианты есть», — холодно согласился Ланс. «В городке Мышегребово, это 30 лик отсюда к северу, При церкви святой Тамары есть приют для женщин, таких как госпожа Диохинай. Действительно хороший. Приёмные родители приезжают туда даже из столицы. Приёмные родители? Вы же понимаете, что женщина без образования и с ребёнком на руках не сможет заработать на жизнь. Или сможет определённым образом. Он цинично ухмыльнулся. Грейс залилась краской. Вы этого желаете, Дворфе? А так, без младенца, у неё будут развязаны руки, в приюте ей дадут профессию — белошвейки, кружевницы, вышивальщицы, профессию и рекомендации. «И навсегда отказаться от ребёнка?» Грейс вскочила. «У вас нет сердца! Вы только и можете, что искать в людях гадости, заработать столько определённым образом!» передразнила она. «Вы такой же, как этот Рени. Вы «Вы устали, Монна Амари», — холодно перебил её Ланс. «Ступайте домой и отдохните». «И не затыкайте мне рот! Думайте, если прогоните меня, я переменю своё мнение о вас? Вы жестокий, бессердечный!» Ланс подождал, пока она иссякнет. Надо признать, Грейс действительно была начитанной. Ни разу не повторится и не скатится на площадную брань, «Вы намерены продолжать практику под руководством жестокого, бессердечного и так далее, и тому подобное типа?» Поинтересовался он, когда Грей замолчала, тяжело дыша, словно только что пробежала пару кварталов. Она открыла рот и закрыла. Румянец сменился белыми пятнами. Сообразила, пусть и не сразу, что не слишком разумно бросаться обвинениями в человека от которого зависит, давать ли по итогам практики рекомендацию на последний курс. «Да, мэтр Даттон», — пролепетала Грейс. «В таком случае ступайте домой и отдохните, как я вам и советовал час назад. Вернётесь через три дня. Если я обнаружу вас в больнице раньше, уедете в столицу немедленно. Я прошу прощения». Было видно, что эти слова дались девушке нелегко. Вы поняли указание? Да. Тогда всего доброго, Монна Амари. Встретимся через три дня.